Теория относительности истины. Честно говоря, я хотел эту главку написать где-нибудь в конце книжки, а придется здесь, потому что к слову пришлось. А писатель, как известно, ради красного словца не пожалеет и отца. Понимаю, что тактически выгоднее было бы написать об относительности истины После основного изложения, чтобы заранее не давать читателю повод сомневаться, чтобы принял всё изложенное как истину, но что сделано, то сделано. Вообще говоря, то, о чём я собираюсь вам сейчас сообщить, интуитивно должно быть ясно каждому. Так во всяком случае я думал раньше. Но жизнь заставило меня пересмотреть мою позицию. Оказалось, не каждому. Оказалось, есть даже среди интеллигентных людей, даже неверующих и даже академиков, наивные натуры. Эти граждане всерьез полагают, что существует истина. Я полагаю иначе. Нет истины. Есть точки зрения. 1995 год. Редакция журнала "Огонёк". Заф отделом по фамилии Матизен. Не глупый, между прочим, человек. Сидим, беседуем об относительности истины. Он никак не может взять в толк, о чём речь. А разве 2жды 2 4 не абсолютная истина? Ну, был бы он верующим человеком, я бы ещё понял. Для верующего есть абсолют, некая мировая система координат. Она же любовь. Она же истина. Но неверующему говорить об истине с большой буквы как-то не пристало. Доборедка не может мыслить, а стала бы оценивать. На предмет, на предмет истинности или ложности, или на предмет нравится-не нравится, нравится хорошо-плохо, добро-зло. И автомобиль не может давать оценок, и луна, и спиннинг, и гора, и нет, проще перечислить, что в этом мире может давать оценки только человек субъект и всё только субъект думает и даёт оценки значит оценка истинности всегда субъективна то что считает верным один полагает ошибочным Ерищу оopportunизмом, лженаукой и так далее, другой. То, что хорошо одному, плохо другому. То, что обзывает злом один, бесспорное добро для другого. То, что один считает вкусным, другой находит безвкусным. Что вы сказали? А вкусах не спорят. А гдеточка. Только о них и спорят. 99% всех людских споров это споры о вкусах и о определениях. То есть всё равно о вкусах. Аборт это убийство или не убийство? Как договоритесь определять слово убийство, так и получится. Но поскольку определение каждый подбирает на свой вкус и жизненные манеры, спор может длиться вечно. Вкус, красота и удобство не более, чем привычка. Так-то, ну так, ну разве 2жды 2 4 не истина в последней инстанции? Кто будет с этим спорить? Разве только псих? Первое. А разве психа мало? Он живое доказательство относительности истины, истины относительно воспринимающего субъекта. Второе. И даже если такого психо мы не найдём, всё равно 2жды 2 4 есть истина, ограниченная рамками математики, математически определённая истина. Истина в границах конкретной науки. С таким простым, практически бытовым примером, это может быть не всем понятно. Но вряд ли кто будет спорить, что сумма углов треугольника равна 180 градусам только в рамках геометрии Евклида. А в рамках других геометрий она уже не верна. А для безграмотного бушмена из австралийской пустыни эти слова вообще ничего не значат. Они для него не истина и не ложь, а так — белый шум. Истина у каждого своя и называется мнением. Мнения могут совпадать. А разве то, что Земля не плоская и не стоит на трех китах, а представляет собой шар, вращающийся вокруг Солнца, разве это не истина? Раньше люди заблуждались, а теперь с помощью науки узнали правду, не так ли? спросят меня шестидесятники и матезен. Науки не ищут истины, отвечу я. Науки строят модели. Была одна модель, стала другая. Вот модель Птолемея. Вот модель Коперника. Вот модель атома Бора. Вот модель периодической таблицы элементов имени товарища Менделеева. Вот теория относительности Эйнштейна. Это всё информационные модели. Природа не знает ничего про модель атома Бора. Да, атомы не похож на эту модель. Природа ничего не знает про таблицу Менделеева. Ей в голову не приходит располагать элементами по таблице. У неё и головы-то нет, чтобы строить модель. Природа просто существует, а мы её просто описываем разными моделями, более или менее практичными. В этом мире существует только реальность и разные информационные модели её описывающие, больше ничего. Если модель, придуманная учёными, адекватна, то есть даёт предсказуемый результат, то есть из неё рано или поздно можно получить практическую пользу, её называют истинной. Гипотеза переходит в общепризнанную теорию. Научные модели сменяют одна другую, заменяясь более точными, то есть более практичными. Иногда случаются казусы. Когда-то люди не знали, что такое тепло. И физиками была выдвинута теория теплорода особые невесомые жидкости, которые чем больше в каком-то теле, тем оно горячее. Передача тепла от тела к телу просто перетекание из горячего в холодное теплорода. Теперь-то мы знаем, придерживаемся другой модели, что температура Это просто мера внутренней энергии тела, быстрота колебаний его молекул. А когда-то ошибочная теория теплорода позволила вывести адекватные формулы, которыми физики пользуются до сих пор. Неверная теория позволила вывести верные формулы, которые точно описывают процессы теплопередачи. Вот вам отличный пример того, что нет истин, а есть лишь придуманные описательные системы качественные и количественные. Можно ли сказать, что теория теплорода была заблуждением? Так и тянет ляпнуть да. Ведь наука от этой модели уже отказалась, значит она ложна? Помилуйте, Как же ложно, если эта модель позволила вывести верные формулы. Разве может из лжи вытекать истина, дорогие традиционалисты? Или можно сказать, что Боровская модель атома истинна? Моделька примитивная. Физиками ныне всерьёз не рассматривается и служит только для объяснения, что есть атом, школьникам и студентам. На большее не годно. Так истинна она или нет?